Глава десятая. Шакал. Анубис чуял призраков и души умерших по всему Эль-Кесиру. Он тихо шел рядом с Салихом. Мальчик-бедуин казался странным. Его окружали призраки, а он об этом и не догадывался. У шакалов был отменный нюх на призраков. «Еще на войне!» Этих полупсов использовали как ищеек для поиска мертвых солдат. Нюх, переданный Анубису предками, не давал забыть, как он проходил сквозь пески и бури, вытаскивая полузасыпанные пустыней трупы, и вырывал ментальные узлы у основания их черепов, цифровую память, переплетенную с липкой биологической материей. После смерти мозга данные на ментальном узле остаются нетронутыми, источая особенный запах. «Как добраться до Неома?» — спросил Салиха Шакал. Мальчик надкусил яблоко. «На корабле», — жуя ответил он. «Анубис не любит море». Анубис не любил многое. Из-за скудного словарного запаса и малоразвитого речевого аппарата он не мог должным образом изъясняться. Людям не доставало изящество шакальей и речи. Во время беседы ему легче было общаться в разговоре с иными. Но цифровые существа редко обращали внимание на существ живых. А если и говорили, то от их визгливого голоса у анубиса из ушей шла кровь. Плыть-то недалеко беззлобно сказал Салих: пролив небольшой. Анубис не стал спорить, пустыня не могла прокормить всех. Здесь, в городе, было лучше. Анубис уже решил, что ему наскучил Синай и этот сумасшедший, как и все остальные отшельники Вебстер. Кроме того, у Анубиса было предчувствие, что такой шакал, как он, мог бы попытать удачу где-нибудь еще. Несмотря на все усовершенствования, Речь и особенный нюх минуло столь много зим, что шакалы почти ничего не помнили о прежней жизни. Анубис знал что-то лишь по рассказам других шакалов. В пустыне он использовал свои способности, чтобы охотиться за призраками. За тем, что спустя столетия оставалось от людей, за костями и за маленьким жестким диском. Анубис собирал диски, а Вебстер менял их на другие товары. Однажды, давным-давно, Анубису стало любопытно разузнать, где же упал космический корабль, потерпевший крушение недалеко от дома Вебстеров. Привлеченный рассказами о сокровищах, он отправился к предполагаемому месту крушения, но, как и другие, ничего не нашел. Кто-то давно все подчистил. Какое бы сокровище ни перевозил небеса милосердия, если оно и было на борту, то давно исчезло. Анубис видел там двоих мальчишек и пошел за ними. Стать частью каравана ему не хотелось. Ему не нравились ни слоны, ни козы, ни дети. Но он подумал, что следовать за караваном на расстоянии – идея неплохая. После того, как Салих и Элиас вернулись и на небе взошла луна, Анубис по наитию вернулся к кораблю, чтобы в последний раз все понюхать. На этот раз запах изменился. Поначалу Анубис не учуял ничего нового. Мусорщики, Вебстер, двое мальчишек. Но вдруг прозвучал новый запах. Резкий и наполовину цифровой. Смесь звездчатого бадьяна, византийского синего цвета и ржавчины. Анубис испугался и почувствовал голод. Шакал взял след. Запах увлек его. Он захватил его тело и заполнил разум. Анубис не знал, что чувствует, но чувствовал. Он бежал за ним всю ночь, временами то теряя его, то обретая снова. Пока не добрался до пещеры высоко в горах, где черные от дождя облака орошали отравленную землю. Анубис вошел в пещеру. Внутри, став прогорклым и резким, запах усилился. Тот, кто оставлял его за собой, лишь недавно покинул это место. Анубис увидел кровать и письменный стол, где валялись остатки еды и два пустых бокала, пахнущих старым дорогим ликером. Ганемецкий бренди. Бесценный напиток. Анубис огляделся. Бутылки нигде не было. Еще одной находкой стал человеческий скелет. Кости были старыми, плоти на них не осталось. А вот ментальный узел остался целым. Но в квантовых процессорах Анубис смог уловить лишь пару искр жизни. Он сомкнул челюсти на позвоночнике. Старые кости легко хрустнули. Анубис вытащил призрак. Но последние искорки жизни угасли. Анубису показалось, что прежде чем раствориться в воздухе, призрак почувствовал облегчение. Анубис положил диск на пол, а затем еще раз все обнюхал. Ему стало интересно, кем были люди, сидящие за столом, и куда они делись. Возможно, одного из них он уже нашел, хотя смысла в этом было очень мало. Все это место было странным и бессмысленным. Что-то напрягло Анубиса. Словно чьи-то глаза пристально смотрели на него в темноте. Но он никого не учуял. Наконец, он подошел к маленькому деревянному сундучку и открыл его. На мгновение ему показалось, что внутри пусто. Затем он увидел, что на дне, серый цвет которого скрывал содержимое, лежал небольшой, грубо-отесанный булыжник. Анубис попытался дотянуться до него, но резкий запах вызвал у него отвращение. Когда ему, наконец, удалось схватить камень, на него накатил приступ тошноты. Предмет был живым, но не человеческим. Подключив его к разговору, Анубис увидел лишь хардкод, камень же остался неактивным. Что бы это ни было, в данный момент оно не работало, но было живым. Анубис это чуял. Он хотел было выбросить ревенанта, но любопытство взяло верх. У Анубиса не было рук, но был привязанный к телу мешочек, куда он и положил камень. Он вернулся к каравану, однако близко подходить не стал. Ему все еще не нравились слоны. Через пару дней Анубис вновь почувствовал запах моря и, увидев, как двое мальчиков крадутся в старый город, последовал за ними. Он никогда не был в эль да и, по правде говоря, пустыню не покидал. Запах переулков, свежего белья, фалафеля, навоза, специй, моря, дыма и людей очаровал его. Он с удовольствием жевал дохлую птицу, которую нашел возле мусорных баков. «Городская жизнь мне по душе», — подумал он. Слежка за Элиасом и Салихом труда не составила. Снова выйдя на их след, Анубис отступил в тень. Мальчишки стояли у заброшенного двора с выцветшей вывеской над ним и, казалось, разговаривали с пустотой. Запах, однако, оказался знакомым и сильным. Тот же, что и на разбившемся корабле, тот же, что и внутри пещеры. «Туда ходить не стоит!» — прорычал он. Но мальчики его не услышали, а если и услышали, то не обратили внимания. Анубис наблюдал, как они входят внутрь. Он заснул, а проснувшись, почувствовал, как чья-то рука гладила его. Он вздрогнул, потому что рядом никого не было а голос в его голове насмешливо произнес «Милый песик». Затем все исчезло, и запах, и голос. Когда Салих вышел, Анубис сказал «Я пытался предупредить тебя». «О чем предупредить?» — спросил мальчик. Вместе они направились к гавани. В небе ярко светило солнце. Вдалеке кричали чайки. Анубис учуял запах моря и подумал о далеких берегах. «Куда мы теперь?» — спросил он. Мальчик посмотрел на горизонт. «В нем, ответил он. Они сели на корабль и отправились в город.